Глава 782. Битва в тумане. В одном месте на склоне Красной горы множество потоков духовной силы, сопровождаемые вспышками элементальной энергии, сталкивались в воздухе, высвечивая неясные силуэты людей и духовных зверей. С момента начала сражения не прошло и четверти часа, а преимущество менее многочисленной группы уже было очевидно для всех. У их противников изначально не было и шанса на победу. Сгустившийся от энергии воздух разорвал болезненный крик, знаменуя безвременный конец чьей-то жизни. Словно цепная реакция, еще два крика последовали почти сразу же, не успел стихнуть первый вопль. «Бездна! Это не люди! Это монстры! Бежим! Спасайся, кто может!» Наконец не выдержал один из бойцов. А он быстро отступил, разрывая дистанцию и оставляя своих товарищей позади. Нападавшие дрогнули, словно это стало последней каплей, они попятились и бросились в рассыпную, спасая свои жизни. «Не так быстро», — криво ухмыльнулся Дзин Минфэн. Сфокусировав недобрый взгляд на одной из удаляющихся фигур, он чуть отшагнул одной ногой и наклонил корпус вперед. Словно приветствуя вихрь духовной энергии, взметнувшийся в его теле, вокруг завыл ветер. В следующую секунду Дзин Мин Фэн исчез. Решившийся на убийство должен быть готов к тому, что сам расстанется с жизнью. Прошу прощения, но я не из тех людей, кто может позволить себе великодушие к своим врагам. Один из грабителей, практик элемента земли, оглянулся на бегу, чтобы понять, преследуют его или нет. Однако того, с кем он сражался, Цзин Минфэна, уже не было на прежнем месте. Неудуменно моргнув, он поискал глазами, после чего снова повернул голову, сосредоточившись на побеге. В это самое мгновение его обдало порывом ветра, а шею словно ужалило холодом. Это было последнее, что он почувствовал в своей жизни. В тот момент, когда глаза практика затуманились, раздался протяжный крик. Из-за смерти грабителя его духовный компаньон зашелся в истошном вопле, который прервал второй порыв ветра. Массивная стремительная тень напрыгнула на духовного зверя, мощные челюсти сомкнулись на его голове. Это в игру вступил компаньон Дзин Мин Фэна, воздушный крикун. Дзин Мин Фэн уже не был тем беззаботным и наивным юношей, с которым Юньфэй познакомился много лет назад. Годы странствий и испытаний закалили и ожесточили его сердце. По многим статьям он был куда более приспособлен к жизни в жестоком мире духовных практиков, где сильные пожирают слабых, чем Бай Юньфэй. А он прекрасно осознавал, на что способны люди, чей взгляд затуманила жадность, и слишком часто видел, как такие ситуации неизбежно приводили к смертям. Дзин Мин Фэна нельзя было упрекнуть в милосердии. Он был беспощаден к тем, кто пытался его убить, даже если они были на порядок слабее. Юй Фэн придерживался тех же принципов. Меч в его руках больше напоминал мечущуюся в попытках вырваться молнию. Чуть ранее этот клинок уже оборвал одну жизнь, превратив в уголь внутренности одного из практиков, и сейчас Юй Фэн преследовал второго практика и его духовного зверя. Джан Кай, между тем, по-прежнему сражался с практиком элемента пространства. В какой-то момент, предугадав, куда телепортируется противник, молодой лорд появился прямо перед ним и мощным ударом кулака отправил его в полет. Воспользовавшись короткой паузой, он глянул на Дзин Минфена и Юи Фена, беспощадно расправляющихся с потерявшими волю к сражению грабителями. «Дьявол!» – округлил он глаза – настолько безжалостные. Его оппонент был смертельно бледен и явно паниковал. Он вдруг осознал, что большинство его товарищей либо уже мертвы, либо вот-вот погибнут. На его ошеломленном лице отразились напряженные размышления. Заметив, что Джанкай отвлекся, он принял решение. Даже не пытаясь восстановить равновесие, он телепортировался. «Ага, сбежать удумал». Джанкай сердито прищурился. Он взмахнул рукой, и с его веера сорвалась широкая полоса пространственного лезвия. Там, куда она устремилась, никого как будто бы не было, однако мгновение спустя воздух в этом месте задрожал, из ниоткуда появилась фигура практика. Атака Джанкая к этому моменту уже была практически в метре от его спины. Смерть грабителя казалась неотвратимой, как вдруг... Он растворился в воздухе. Пространственный барьер. Джанкай сузил глаза. Противник умудрился ускользнуть прямо у него из-под носа, воспользовавшись одним из барьеров Красной горы. Битва валом тумани подошла к концу. Бай Юньфею и его товарищам не понадобилось и 15 минут, чтобы поставить точку в сражении. Из восьми нападавших на них практиков сбежать сумели лишь трое. Из противников Дин Мин Фэна и Юй как людей, так и зверей в живых не осталось никого. Юнь Фэй убил одного из практиков, а второй сумел сбежать, пожертвовав своим духовным компаньоном. Чуть поколебавшись, Бай Юнь Фэй решил его не преследовать. Юй Ли, по большей части была сосредоточена на безопасности Наньгун Юйся. поэтому не слишком усердствовала. В конечном итоге ее противник воспользовался этим фактом, чтобы успешно сбежать. А это ему принадлежал тот крик об отступлении. Преследовать его Юй Ли, естественно, даже и не подумала. Наблюдая за тем, как Дзин Мин Фэн с Юй Фэном сноровисто обшаривают тела своих жертв, Джанкай беспомощно вздохнул. «Черт, выглядит так, словно это мы тут грабители». Вероятно, он до сих пор корил себя, что позволил своему противнику забежать. Дзин Мин Фэн невозмутимо пожал плечами. «Если кто-то хочет меня убить, то нет причин его щадить». Он покатал в ладони трофейные пространственные кольца. «Таковы реалии нашего мира. Хотя тебе, брат Джен, это может быть не так просто понять». Все еще не остывший Джанкай фыркнул. «Эй, на мою долю тоже пришлось немало сражений, не на жизнь, а на смерть, знаешь ли. Прозвучало так, словно я и убить-то не способен». Бай Юнь Фэй хлопнул его по плечу. «Давайте сменим тему, ладно? Нам не стоит здесь надолго задерживаться». Два часа спустя из тумана в нижней части горы показались силуэты нескольких человек. «Хм, мы опять вернулись к подножию. Зинмин Фэн с несчастным видом огляделся и застонал. Даже во взгляде Бай Юньфэя на миг вспыхнула досада. Он вздохнул. Ожидаемый результат давайте спустимся и отдохнем. Вернулись они не в то же место, откуда отправлялись в туман. Недалеко от подножия можно было видеть каменный лес. Людей вокруг было немного. Вероятно, большинство отправилось на приступ Красной горы. Молодые люди спустились к каменному лесу и расположились на отдых. На свет снова показался каменный стол и стулья, а также закуски и вино. С того момента, как Бай Юньфэй вступил в этот пространственный карман, прошло уже около 30 часов. За все это время небеса ничуть не потемнели, вокруг был все тот же ясный день. По всей видимости, создатель кармана не озаботился симуляцией смены дня и ночи в этом пространстве. Пока остальные отдыхали и переговаривались, Джанкай в задумчивости опустил голову, не участвуя в обсуждениях. Ухоженный палец молодого лорда выводил на поверхности стола линию за линией. Очевидно, он пытался составить схему расположения барьеров. Остальные, понятливо, не беспокоили его – терпеливо дожидаясь его заключений. «Старина Бай, тебе ничего не кажется несколько странным?» Зин Мин Фэн тронул Юньфэя за плечо. «Такое ощущение, что людей становится все меньше и меньше. Мы тут уже час торчим, но с горы спустилось лишь три группы. Меньше десяти человек в сумме!» Бай Юньфэй чуть нахмурил брови, но не стал крутить головой по сторонам. От его внимания это тоже не ускользнуло. Мрачно кивнув, он добавил. «Плюс почти все раненые». «Неужели все с кем-то сражались в тумане?» – прищурился Юйфен. «И дня не прошло. Не рановато ли для побоищ?» Юньфей вздохнул. «Этот туман идеально подходит для засад и убийств. Не думаешь, что идея поживиться за счет других пришла в голову не только тем, кто напал на нас?» Даже по пути к Красной горе было немало стычек, а уж теперь вряд ли кто-либо может чувствовать себя в безопасности, встретив других участников в этом тумане. Малейший повод и схватка неизбежна. В этот момент Джанкай наконец поднял голову. Присмотревшись к группе неподалеку, которая явно только что побывала в сражении, он хмыкнул «Такие люди всегда были и будут, какое нам до них дело?» Хотят сражаться, пусть сражаются, лишь бы нам не мешали. Бай Юнь Фэй кивнул, соглашаясь, затем вопросительно глянул на Джанкая. Ну что, что-нибудь выяснил? Остальные тоже повернули головы, с надеждой дожидаясь его ответа. Джанкай манерно пригладил волосы и довольно усмехнулся. «Ха -ха, по правде сказать, я действительно уже довольно близко подобрался к тайне пространственных барьеров. Серьезно? Бай Юньфэй просветлел просветлела лицом. «Давай уже, не тяни! Ты понял, как пробиться сквозь туман?» Глава 783. Лабиринт. «У меня есть кое-какие мысли по поводу того, как нам добраться до вершины», кивнул Джан Кай. Он почесал нос в смущении, глядя на радостные лица друзей и вздохнул. «Но чего я пока не могу обещать, так это того, что смогу найти верный путь сквозь туман». «Дружище, ну какого черта? Сначала ты говоришь, что понял, и тут же расписываешься в неуверенности. Это сбивает с толку. Рассказывай уже», – пожаловался Бай Юньфэй. Джан Кай поднял руки, словно защищаясь. «Я имел в виду, что примерно представляю, что нужно сделать, чтобы пройти это испытание, но это не значит, что мы сможем это сделать». «Почему бы тебе просто не рассказать нам, что мы должны делать?» – подал голос Дзин Мин Фэн. «Он как раз собирался. За время второй вылазки я насчитал 136 пространственных барьеров». 103. Так много?» – в шоке воскликнул Юй «Так много!» – кивнул Джан Кай. «В это число входят как те, что мы обошли, так и те, которые активировались. После изучения всех этих барьеров я осознал одну вещь, а именно... Их расположение не случайно. Молодой лорд окунул палец в чай и неспешно начал выводить на столе одну линию за другой. Остальные с любопытством и нетерпением взирали на проявляющийся на каменной поверхности рисунок. Юньфей сообразил первым и округлил глаза. «Ты хочешь сказать, что все эти барьеры – стены огромного лабиринта?» Чертеж на столе вызывал однозначные ассоциации – «Это был лабиринт». «В точку». «Это лабиринт», – кивнул Джанкай. «Я понял это во время второй вылазки. Мы тогда преодолели 52 пространственных барьера, но в конечном итоге все же активировали один, и нас перенесло в локацию, которая еще не была исследована. Он указал на пару пересекающихся маршрутов. В том числе мы миновали вот эту развязку. Вот эти два пути от этого перекрестка – В конечном итоге замыкаются, то есть это тупики. Оставшийся маршрут ведет намного дальше. Но поскольку я не смог почувствовать тот барьер, нас перенесло. Думаю, вот здесь нужно было свернуть налево, но теперь это уже не проверишь. Он говорил и говорил, перескакивая с одного объяснения на другое так быстро, что многие уже потеряли нить рассуждений. Зин Мин Фэн был среди их числа. «Черт возьми! Почему все так запутано? В общем, если не усложнять, то ты имеешь в виду, что мы должны просто пройти по самому длинному маршруту, не касаясь стен лабиринта, и тогда мы доберемся до вершины горы!» Джан Кай кивнул. «Ну, если совсем грубо, то да. Пространственные барьеры представляют собой невидимые стены самого настоящего лабиринта. Если есть лабиринт, то нужно лишь найти правильный путь, верно?» А, подала голос Ю Ли, слегка ошеломленная сложностью головоломки Красной Горы. Если лорд Джан прав, то мы пока исследовали лишь малую часть лабиринта. Туман покрывает львиную долю горы. Сложно представить, сколько всего там расположено барьеров. Боюсь, что девушка не стала заканчивать, и, Ю и Фен продолжил за нее. Что это может затянуться? Ха. Пожалуй, такими темпами мы здесь застрянем надолго. Но «Все не так печально», – пожал плечами Джанкай. «Думаю, что после еще нескольких попыток, уже с осознанием того, что это лабиринт и как все устроено, мы начнем ориентироваться в нем намного лучше. Чем дальше мы пройдем, не активируя барьеры, тем выше шанс преодолеть полосу тумана», – заключил он. Затем, видимо, решив, что переборщил с оптимизмом, добавил «Хотя, честно говоря, все эти барьеры – действительно та еще головная боль. У каждого своя частота, да еще и мое духовное зрение недостаточно сильное, чтобы вовремя ощутить пространственные искажения. Если бы только что-то одно из этого… Думаю, если бы я мог сохранять полную концентрацию на протяжении всего пути, то смог бы справиться». Остальные уныло переглянулись». Метод Джанкая звучал не слишком убедительно, но они мало чем могли ему помочь. Так или иначе, по-видимому, ничего другого не оставалось. Неужели им так и придется раз за разом отправляться на гору? Сколько времени это займет? Если бы штурм Красной горы заключался лишь в поисках решения головоломки, то можно было бы не слишком беспокоиться на этот счет. Но действия и намерения других практиков несли в себе угрозу. Сколько времени понадобится, чтобы в окрестностях горы воцарился полный хаос? Глаза Бай Юньфея внезапно блеснули. В его голове постепенно вырисовывался некий план. «Дружище Кай, ты сказал, что твое духовное зрение недостаточно сильно, верно?» «Гипотетически говоря, если бы оно было достаточно сильно, чтобы безошибочно ощутить каждый барьер, то с Толикой удачи мы бы сумели пройти лабиринт, так?» Джен Кай кивнул. «Да, если не пропускать барьеры, то, почти уверен, прохождение лабиринта не займет много времени». «В таком случае давайте попробуем еще раз». Бай Юньфэй с внезапной бодростью поднялся и оглядел остальных. «Все это время мы полагались на Джан Кая, лишь следуя за ним по пятам. Настала пора протянуть ему руку помощи». Цзин Мин Фэн обескураженно поднял брови. «Старина Бай о чем? Ни у кого из нас нет склонности к элементу пространства. Даже если мы попытаемся помочь, то от этого не будет никакого толку». Юнь Фэй улыбнулся. «Идите за мной, и вы сами все поймете». Сбитые с толку, все потянулись за Бай Юньфеем к полосе Алого Тумана. Как только они оказались внутри, Юньфей мысленным усилием активировал браслет очарования на своем запястье. Итак, давайте объединим наше духовное зрение и поможем Джанкаю искать пространственные барьеры. Когда прямо в их головах зазвучал голос Бай Юньфея, Дзин Минфэн и остальные дружно уставились на него с ошеломленным видом. «Дружище, это ты сейчас сказал?» – недоверчиво спросил Минфэн. «Я. Но я говорю с вами не голосом, а через ментальный контакт». Голос Юньфэя снова прозвучал в их головах, несмотря на то, что его губы остались неподвижны. После его объяснения повисла звенящая тишина. Это, «Это же духовная связь!» выдохнул Фэн. «Брат Бай, ты на это способен Не говори мне, что ты уже достиг ступени короля духа бай Юньфэй издал смешок. Ты забыл, что королям духа в этот карман путь заказан. Его напоминание лишь еще больше сбило Юфеа с толку. Но тогда как Юнь помахал в воздухе левой рукой. Тебе напомнить, кто я У меня полно всяких необычных артефактов вот этот, в частности. позволяет мне устанавливать контакт с другими сознаниями и обмениваться с ними мыслями. Помимо этого, этот артефакт позволяет накладывать области восприятия нескольких сознаний, сливая их в одну, более мощную. Это должно помочь Джанкаю в его поисках барьеров. Если мы объединим шесть наших сознаний, то, полагаю, наше духовное зрение будет на уровне короля духа ранней стадии или около того». этого должно хватить. В этом мире существуют такие артефакты?» Все были шокированы. Изумление Джанкая почти сразу сменилось восторгом. «С духовным зрением короля духа ранней стадии обнаружить барьеры все до единого не будет проблемой», — воскликнул он с горящими глазами. «Понадобилось какое-то время, чтобы все восстановили душевное равновесие». Мысленное общение для всех было в новинку, привыкнуть к этому было не так-то просто. После некоторой практики они решили, что достаточно освоились и решительно отправились на приступ Красной горы. С поддержкой остальных восприятие Джанкая усилилось в разы. В этом непроглядном тумане он видел все в радиусе 300 метров, причем в мельчайших деталях. Даже слабейшие пространственные искажения не могли укрыться от его духовного зрения. Более того, это касалось и остальных. Вся группа через объединенное восприятие могла свободно наблюдать все те стены, о которых они столько слышали. У них появилась возможность обсуждать увиденное и делиться идеями, а не только слепо следовать за Дженкаем. Плюс ко всему, теперь они двигались куда увереннее и быстрее, не опасаясь случайно шагнуть не туда, как раньше. Избавившись от сомнений и скептицизма, молодые люди с новыми силами устремились вперед. Туман становился все плотнее и гуще, указывая на то, что они на верном пути. Смогут ли они на этот раз преодолеть все препятствия и добраться до вершины Красной горы? Глава 784. Смертоносная тень «Брат Юи, как думаешь, как далеко мы уже забрались?» – спросил Дзин Мин Фэн у идущего рядом Юи Фэна. «Мы много раз шли поперек подъема и несколько раз возвращались, так что сложно сказать, но я бы поставил на полкилометра. А твое мнение?» – Дзин Мин Фэн кивнул. «Моя оценка близка к твоей». «Около шестисот метров. Хм, неплохой результат для получасовой прогулки. Нам везет». «Да, мы уже прошли столько же, сколько в предыдущие две попытки», – довольно усмехнулся Юи Фэн. «Если так и пойдет, то мы точно сможем добраться до вершины. Это очень надежный метод. Меня не покидает уверенность в успехе». «Осторожнее, впереди барьер», – предупредил Джан Кай, заставив всех сфокусироваться на объединенном духовном зрении». Через ментальный контакт молодые люди сразу увидели прозрачную стену в ста шагах впереди. Приблизившись, они обнаружили, что дальше путь разделяется надвое. Еще одна развилка. Старинабай. куда идем? Налево или направо? Каждый раз, когда группа сталкивалась с подобным выбором, направление выбирал Бай Юньфэй. Причина заключалась в его повышенной удаче. Как бы неправдоподобно это ни звучало, но остальным оставалось лишь смириться с поразительным фактом – выбор Юньфея куда реже заводил их в тупик. Лишь три-четыре раза на каждый десяток развилок. Бай Юньфей глянул туда-сюда и без особых раздумий объявил первое пришедшее в голову направление – налево. Возражений ни у кого не нашлось. Молодые люди снова пустились в путь, Теперь, когда духовное зрение Джанкая простиралось на 300 метров во все стороны, у них было куда более четкое представление об окружении. Если раньше из-за ограничения в 100 метров они могли отслеживать лишь один барьер, то теперь с увеличением дальности втрое в радиус духовного зрения попадали одновременно как минимум две стены лабиринта. Стоило ситуации измениться, как это сразу становилось понятно, поскольку при повороте появлялись два новых барьера, и все это в радиусе обнаружения. Так, один отрезок пути за другим группа быстро преодолевала коридоры лабиринта, изредка попадая в тупики, но неизбежно возвращаясь на прежний путь. За полчаса путешествия они ни разу не были перенесены в другую часть лабиринта из-за активации барьера. У них, наконец, появилось ощущение, что они действительно взбираются на гору. Иными словами, никто не сомневался, что они на верном пути. Настроение у всех было приподнятое. «Внимание всем! Впереди люди!» – шикнул вдруг на них Джанкай, хотя остальные уже и сами уловили мельтешение нескольких источников духовной силы впереди. «Он исчез?» Один из густков духовной силы внезапно исчез прямо у них на глазах, заставив молодых людей насторожиться. Чья-то аура просто исчезла без следа. «Может, этого человека телепортировало?» – высказал догадку Дзин Мин Фэн. Проблема была в том, что исчезла лишь одна аура, в том же месте оставалось еще три Если бы сработал пространственный барьер, то перенос должен был бы захватить всех членов группы. Путь вперед был лишь один, поэтому особого выбора у них все равно не было. Бай Юньфэй и остальные снова зашагали вперед, но шагов через пятьдесят вдруг почувствовали, что еще одна аура погасла. «Кто это? Покажись!» — издалека донесся чей-то панический вопль. Даже несмотря на расстояние в 200 с лишним метров, в этом голосе явственно ощущались ужас и растерянность. Все настороженно замерли. В следующую секунду вся группа, не сговариваясь, бросилась вперед, активируя духовную силу. «Бегись!» а — послышалось отрывистое предупреждение и чей-то оборвавшийся возглас. Минус еще одна аура. К этому моменту группа Юньфея, вся была уже как на иголках, недоумевая, что там происходит. Они приблизились еще, и то место, откуда доносились голоса, наконец попало в поле их прямой видимости. Первым, что они заметили, стала фигура того самого паникующего человека, который кричал раньше. Им оказался мужчина в золотых одеждах, полностью окруженный ореолом такого же золотистого света». Перед ним в воздухе парил золотой щит, выставленный для защиты от неведомой угрозы, тогда как сам практик поспешно пятился назад. Пытаясь определить, что же так напугало этого человека, Юньфей и остальные внезапно заметили маленькую черную тень, промелькнувшую в воздухе. Это был крохотный объект, не больше мизинцев толщину, Однако он рассекал воздух с огромной скоростью, несмотря на исчезающий малый объем энергии, заключенный внутри него. Иными словами, этот предмет не казался опасным. Тем не менее на искаженное животным ужасом лицо практика элемента металла было жалко смотреть. Заметив приближающийся блик, он коротко вскрикнул. От его лица отлила кровь, а золотой щит перед мужчиной скачком увеличился едва ли не вдвое. Не удовлетворившись этими чрезмерными приготовлениями, практик резко отскочил в бок. Черная тень, будто обладая разумом, сменила траекторию полета вслед за мужчиной. Добравшись до щита, этот странный снаряд предпринял попытку обогнуть препятствия, но золотой щит также переместился, защищая своего владельца. Клонг! Послышался легкий металлический звон, и черная тень с легкостью пронзила щит, словно тот был не прочнее трухлявого пня. После этого блик метнулся прямо к груди практика. Хоп! Пронзив правую сторону груди мужчины, черная тень, оставляя за собой след из темного тумана, метнулась в сторону и исчезла. От начала и до конца молодые люди могли лишь ошеломленно взирать на разворачивающуюся на их глазах трагедию. Их объединенное духовное зрение последовало за черным бликом. Странный снаряд в считанные мгновения преодолел почти три сотни метров от места сражения и приблизился к неподвижной черной фигуре, которую до этого момента никто из группы даже не замечал. Эта темная фигура поймала снаряд одной рукой и невозмутимо зашагала прочь. Не пройдя нескольких шагов, неизвестный вдруг остановился, будто что-то почувствовал, и повернулся в их сторону. «А?» Оставив после себя удивленное восклицание, фигура растворилась в воздухе. По стечению обстоятельств это место было пространственным барьером, так что его перенесло в другую часть горы до того, как он смог поприветствовать новую группу. Молодые люди стояли окаменев, до сих пор не в силах прийти в себя от шока. Некоторое время никто не мог проронить и слова. «Что? Что это сейчас было?» – нарушил, наконец, мертвую тишину Дзин Мин Фэн. «Пойдемте посмотрим». Бай Юньфэй очнулся и устремился к тому месту, где упал практик элемента металла. Глава 785. Паника. Глазам медленно шагающих вперед молодых людей один за другим предстали четыре бездыханных тела. Напряженное выражение не сходило с лица Юньфэя все это время, пока он осматривал погибших. Результаты осмотра его явно не успокоили. Напротив, в его глазах поселилась мрачная задумчивость. Ни единого признака сопротивления. Четверо пророков духа поздней стадии были убиты на месте практически мгновенно, не успев ничего сделать, если не считать последнего, ошеломленно пробормотал Дзин Минфэн, покачав головой. Юефен с сомнением нахмурился. Меня больше интересует, как именно они умерли, просто не укладывается в голове. Единственным подозрительным элементом на всех телах были небольшие раны, даже не раны, а маленькие проколы. У одного прокол был во лбу, у второго — на горле. Их смерти еще хоть как-то можно было оправдать, пусть и с натяжкой. Однако два оставшихся тела — крошечная ранка на левом плече у одного и в правой части груди у другого — Даже обычные смертные не умерли бы от таких ран, ни один из жизненно важных органов не был задет, и тем не менее два могущественных духовных практика погибли практически мгновенно, не успев толком ничего сделать. Бай Юньфэй и остальные могли бы засомневаться в собственных выводах, если бы последний из вырезанной подчастую группы не погиб у них на глазах. Именно он был ранен в грудь, Никаких других повреждений на его теле они не обнаружили. Джанкай присел возле трупа практика элемента металла и провел рукой по поверхности золотого щита. Изучив артефакт, он также осмотрел место ранения на груди. «Та черная штука не только пробила насквозь земной щит среднего грейда, но и земную броню верхнего грейда, не говоря уже о барьере из элементальной энергии», — съевал. «Что это за артефакт такой? Как он может обладать такой пробивной мощью?» Он испытующе покосился на бай Юньфея. Тот лишь пожал плечами. «Не смотри на меня. Я, возможно, и ремесленник, но это не значит, что я могу с одного взгляда оценить любой артефакт. Впрочем, если тебя интересует мое мнение, то, вероятнее всего, это был небесный духовный предмет верхнего Грейда с некими дополнительными способностями». «Верхний Грейд?» «Небесного класса!» Остальные задержали дыхание. «Во имя всего святого старина ты не мог бы не говорить о таких вещах таким тоном, словно обсуждаешь погоду на завтра. Небесный артефакт верхнего грейда, да таких даже среди фаворитов и наследников десяти великих школ и пяти кланов не встретишь. Это уровень сакральной реликвии фракции!» возмутился Цзин Минфен. «Это просто мысли вслух». Возможно, это все-таки был средний грейд. Неважно, какого грейда был этот артефакт. Одно можно сказать наверняка. В этом тумане скрывается некто, способный играющий убивать пророков духа, используя методы, которые никто из нас не понимает. Он убил всех этих бедолаг, но даже не потрудился их обыскать. Почему? Личная вражда? Не похоже, чтобы дело было в этом. и Фен замолчал, задумавшись. «Более того, похоже, он заметил нас перед тем, как его переместило. Эта мысль никак не выходит у меня из головы», — подала голос Юи Ли. «Точно!» — воскликнул Юи Фэн. «Он был на самом краю нашего диапазона восприятия. Только задумайтесь, мы едва смогли его почувствовать, но он все же нас заметил. Это что получается? Его духовное зрение не уступает помощи всем нашим вместе взятым?» «Бездна!» что ты нас пугаешь. Сильнейшие практики здесь все на пике пророка духа, не более. Устало вздохнул Зин Минфэн. Даже если бы кто-то специально тренировал духовное зрение, никакими путями невозможно добиться столь колоссальной разницы. Тогда как ты объяснишь, что за секунду до переноса он обернулся в нашу сторону, будто хотел что-то сказать? Я. Минфэн почесал затылок, честно пытаясь придумать ответ. «Ладно, допустим. Представим, что все так и есть. Вам не кажется, что это как-то чересчур пугающе? И такой вот монстр бродит сейчас где-то в тумане? Что ему нужно? Зачем он перебил этих людей? Если дело в пилюлях, то и мы, получается, его мишени. И что делать, если он нападет на нас? Сможем ли мы вообще защититься от этой странной черной штуки?» От воспоминаний о том, как смертоносный черный блик пронзил практика элемента металла, молодые люди почувствовали холодок между лопаток. Если бы в засаду угодили они, то чем бы все обернулось? Никто не мог с уверенностью ответить на этот вопрос. Неизвестно, встретим ли мы еще этого человека, не стоит падать духом раньше времени, Бай Юнь Фэй решил сменить тему. Его уже переместило черт знает куда, верно? А нам лишь нужно продолжать идти вперед. «Юньфэй прав», — поддержал его Джанкай. «Если все так пойдет, то мы рано или поздно доберемся до вершины. Если мы получим королевские пилюли и покинем это место, то нам будет уже все равно, кто тут кого убивает». Группа заметно приободрилась. Глаза молодых людей снова заблестели. Они быстро собрали пространственные кольца с погибших, и Юньфей испепелил их тела. После чего, преодолев эту ментальную веху, друзья продолжили путь. Впрочем, нужно признаться, увиденное оставило тяжелый осадок в их сердцах. По всей видимости, именно из-за этого, где-то через час, когда они проходили через участок особо плотного тумана, они угодили в один слабо различимый пространственный барьер. К тому времени, когда Джанкай ощутил неладное, было уже слишком поздно. Их переместило в другую область, и молодые люди заметно упали духом. Они понятия не имели, где находятся, но что еще хуже, невозможно было определить, какой путь ведет вверх по склону, а какой вниз. Немного посовещавшись, друзья решили вернуться к подножию горы и отдохнуть. К сожалению, пространственный лабиринт Красной горы не был устроен так, чтобы выпускать угодивших в его лапы по первому требованию. В отличие от предыдущих двух раз, когда молодые люди в этот раз начали блуждать, не разбирая дороги, к подножию их переместило далеко не сразу. Вылазка затягивалась. Лишь через битый час скитаний они попали в область разреженного тумана, который явно был близок к границе. Когда молодые люди выбрались, наконец, к подножью, на их лицах по какой-то причине не оставалось и следа прежнего энтузиазма и воодушевления. В процессе этих бесконечных, бесцельных блужданий последнего часа они обнаружили две вещи, которые никому не прибавили благостного расположения духа. Во-первых, они трижды сталкивались с другими группами, и ни разу дело не обошлось без стычки. В условиях постоянной тревоги и подозрительности это было неизбежно. Но проблема заключалась в том, что мощные выбросы духовной силы и элементальной энергии, как оказалось, оказывали воздействие на сам лабиринт. Юньфей и остальные не могли сказать наверняка, достаточно ли таких баталий, чтобы кардинально изменить структуру лабиринта, но это открытие определенно вселяло тревогу. Во-вторых, на пути обратно группа неоднократно натыкалась на особые тела на земле. Все погибшие были разными людьми из разных фракций, но всех объединяло одно – аккуратные отверстия на телах, оставленные, как можно догадаться, уже знакомым им черным артефактом. Раз за разом натыкаясь на эти тела, Юньфей и остальные пришли к закономерному заключению – Призрачный незнакомец, с которым они тогда столкнулись, все это время скитался по туману, убивая всех на своем пути. По стечению обстоятельств из тумана они выбрались к тому же самому каменному лесу, что и в прошлый раз. Вернувшись на то же место, где они отдыхали до этого, молодые люди расположились на отдых и начали восстанавливать духовную силу. Никто не был в настроении есть и пить, Так что все сосредоточились на медитации. А людей становится все меньше и меньше. Юйли была первой, кто нарушил сгустившееся молчание. В обозримом пространстве вокруг горы наблюдалось меньше тридцати человек. Группы практиков по-прежнему отправлялись в туман или возвращались из Онова, но общее их число заметно убавилось. А возвращающиеся почти поголовно были изрядно потрепаны и покрыты ранами. Атмосфера у подножия горы царила мрачная, на лицах большинства людей читались усталость и тревога, а некоторые и вовсе казались испуганными. Словно некий невыразимый ужас, медленно, но верно распространялся среди всех практиков, осаждающих Красную гору. Глава 786 Глава 786 Ситуация меняется, нужно спешить. Пока все отдыхали, Цин Мин Фэн отправился на разведку. Он сновал между группами, со свойственной ему непринужденностью и дружелюбием заводя разговоры с уставшими практиками. И очень скоро уже обошел всех до единого. Завершив полный обход, он вернулся к своим. «Ну как? Узнал что-нибудь?» – напряженно спросил Бай Юньфэй, заметив хмурое выражение лица друга. «Больше половины людей говорят об одной и той же проблеме». «А? И что это за проблема?» — полюбопытствовал Юи Фэн. «Черная тень и черный блик», — последовал нарочито зловещий ответ. Услышав его слова, все подобрались. «Что не говорят?» — спросил Юнь «Кто-нибудь знает, кто это черная тень?» «Известно лишь, что это молодой человек в черном балахоне», — Дзин Мин Фэн покачал головой. Никто не видел его лица. Какой фракции он принадлежит, также неизвестно. Минфен ткнул пальцем, указывая на практика в отдалении. Это ученик школы затерянных земель, одной из школ южноречья. Изначально их было четверо в группе. Но два часа назад, во время очередной вылазки, трое погибли, пронзенные Черным бликом. Его бы тоже прикончили, но ему повезло сбежать через пространственный барьер. Он говорит, что перед перемещением успел заметить черную фигуру, которая устроила эту резню. Палец Минфена переместился вправо, указывая на группу из трех практиков. Эти из странствующих практиков, они час назад вернулись из вылазки. В какой-то момент в процессе блужданий наткнулись на несколько еще совсем свежих трупов. Затем та же история – появление черной фигуры и стремительного черного блика. Но черная тень почти сразу исчезла. Эти ребята даже не знают о пространственных барьерах, поэтому даже не поняли, что убийца случайно угодил в барьер и телепортировался. Цзин Мин Фэн методично пересказывал одну историю за другой. Большинство из них звучали практически одинаково. Черная тень, появляющаяся из ниоткуда и убивающая без разбора. Те, кто могли об этом рассказать, как правило, были случайными выжившими, которым повезло ускользнуть в последний момент через пространственный барьер. Но именно благодаря им многочисленные трупы с одинаковыми ранами начали привлекать всеобщее внимание. Теперь всем было известно, что в тумане скрывается смертоносная черная тень. которая способна в мгновении ока убить любого пророка духа на поздней стадии, невзирая на любую защиту. После того, как Минфен замолчал, остальные какое-то время переваривали полученную информацию. Давалось им это с большим трудом. «Как эта черная тень может обладать столь пугающей силой? Это точно не король духа?» – взорвался Джан Кай. подобное просто за пределами возможностей пророка духа, не говоря уже о том, что его духовное зрение явно на уровне короля духа. Просто не могу представить, чтобы это было делом рук пророка духа, какими бы техниками и артефактами его не вооружили». «Единственный способ узнать это – встретить лично», – невесело засмеялся Юй Фэн. «Но я бы предпочел не сталкиваться с этим палачом, если честно». Мысли о смертоносной черной тени заставили весь отряд погрузиться в уныние, так что Бай Юньфэй решил сменить тему. «Ладно, давайте поговорим о чем-нибудь другом, например, о лабиринте. По моим прикидкам, в последний раз мы прошли больше половины пути. Если не случится ничего непредвиденного, думаю, следующая вылазка может стать последней». «Верно», — яростно закивал Джанкай. Кай. Последний раз мы прокололись по собственной неосторожности. Похоже, плотность тумана также влияет на сложность обнаружения барьеров. Другими словами, нужно быть особенно внимательными в местах концентрации тумана. Но стоит миновать эту зону, как дальше идти станет проще. Я чувствую, что у нас есть все шансы пройти лабиринт до конца. Остальные явно воспряли после его слов. А если мы поднимемся выше, то остальные, не знающие о том, как ориентироваться в этих барьерах, останутся позади, и наши шансы на встречу с черной тенью, которая охотится на практиков, также снизятся. «Нам повезло вернуться к тому же месту, что и в прошлый раз. Если мы найдем тот же вход в лабиринт, то сможем повторить прошлый маршрут?» «Точно!» – радостно воскликнул Джанкай. «Если структура лабиринта неизменна, то нужно только войти в туман в том же месте и не придется мучиться. Мы просто вернемся к тому же месту, где прокололись в прошлый раз, и начнем проходить лабиринт уже оттуда». Даже Бай Юньфэй просветлел лицом от этой перспективы. «Тогда решено. Еще немного отдохнем и снова отправимся на гору». Остальные кивнули и снова сосредоточились на медитации. Но буквально через минуту после того, как воцарилось молчание, тишину разорвали отдаленные взрывы. Бум-бум-бум! Звуки взрывов раздавались один за другим. Дзин Мин Фэн распахнул глаза и настороженно огляделся. «Что за черт? Кто-то здесь решил драку устроить?» «Нет, это не вернувшиеся практики!» — воскликнул Джан Кай. «Звук идет от самой горы!» Озадаченные молодые люди повернули головы в сторону горы. Как и сказал Джанкай, звуки взрывов действительно доносились от горы. Более того, сквозь прежде непроглядный слой тумана даже прорывались сполохи элементальной энергии. Это было странно. Раньше, что бы ни происходило, внутри пространственного лабиринта туман скрывал все без остатка. С учетом множества барьеров, люди могли даже не догадываться, что буквально в нескольких сотнях метров от них проходит ожесточенное сражение. Что-то изменилось, но что именно и почему это произошло? Джанкай в замешательстве всматривался в валы туман какое-то время, затем задумчиво проговорил. «Не нравится мне, что туман по какой-то причине начал меня...» Он вдруг осекся и округлил глаза, словно увидел призрака. — Дружище Кай, что случилось? Обеспокоенный поведением товарища, Юнь Фэй проследил за направлением его взгляда, но ничего особенного не заметил. — Плохо дело. Пространство вокруг горы начало дестабилизироваться. — Дестабилизироваться? Что это значит? — Недоуменно наклонил голову Дзин Мин Фэн, заставив себя отвлечься от канонады взрывов. «Пространство внутри этого кармана изначально было не слишком стабильным, именно поэтому сюда не могли проникнуть короли духа, но я чувствую, что пространственная энергия вокруг постепенно истончается. Это дурное предзнаменование. Оно означает, что этот карман постепенно деградирует». «Думаю, что все эти интенсивные сражения на Красной горе подтачивают стабильность пространства. Туман не справляется с гашением этих флуктуаций, и это вызывает дестабилизацию кармана. Если так и продолжится, то для полного коллапса пространства нам даже король духа не понадобится». «Что?» – ахнули остальные. «Коллапс? Да вы шутите!» – застонал Дзин Минфэн. «И что тогда случится с нами?» вероятнее всего произойдет то же что и при разрушении пространственного кольца ткань пространства кармана сольется с пространством внешнего мира и нас выкинет наружу, но существует и более печальный вариант. в этом случае все содержимое кармана будет поглощено разрывами пространства. Услышав о таких перспективах, молодые люди мрачно переглянулись. Не стоит пугаться раньше времени, это лишь худший из возможных сценариев, поспешил успокоить их Джанкай. «Карман не разрушится в ближайшее время. Полагаю, у нас в запасе есть еще как минимум несколько дней». Его прервал очередной оглушительный взрыв. Даже земля под их ногами слегка задрожала. Джанкай прищурился и качнул головой. Проблема в том, что если практики продолжат сражаться с такой же силой, то дестабилизация пространства будет лишь ускоряться. Тогда нельзя терять времени, Бай Юньфэй вскочил на ноги. Мы должны идти, нужно как можно скорее добраться до вершины горы. Глава 787. Ситуация выходит из-под контроля. Бай Юньфэй и остальные устремились в туман, не оглядываясь по сторонам. Как только они оказались внутри, все с облегчением вздохнули. Структура лабиринта с последнего раза ничуть не изменилась. Не теряя времени, они пошли по оставленным ранее отметкам. В этот раз идти было куда проще, да и тот факт, что можно было игнорировать все тупики, значительно сократил прохождение маршрута. Всего лишь час ушел на то, чтобы снова добраться до того места, где сгустившийся туман сыграл с ними дурную шутку в прошлый раз. Обычным глазом можно было видеть не дальше пяти метров, духовное зрение сузилось до пятидесяти метров. Даже их объединенное духовное зрение позволяло расширить радиус видимости лишь до сотни метров, не больше. Взрывы, как и раньше, раздавались по всему склону Красной горы. Стычки между практиками происходили повсеместно. На самом деле по пути они даже наткнулись на одно такое сражение. К счастью, проходы между стенами лабиринта были достаточно широкими, чтобы обойти сражающихся стороной. Разумеется, с появлением новых лиц битва была прервана. Все застыли, настороженно наблюдая за действиями Бай Юньфея и его друзей. Когда те невозмутимо прошли мимо, противники облегченно вздохнули. но продолжать сражение не стали. Воспользовавшись возможностью, обе стороны поспешили ретироваться. Пару раз им встречались и другие практики, но эти вовсе предпочли обойти их стороной. Даже если изначально у них и были какие-либо неблаговидные намерения, благоразумие взяло вверх. Все же группа Ба-Юньфея была довольно большой». Несмотря на то, что они почти вышли на финишную прямую, молодые люди не выглядели счастливыми, скорее уж наоборот, их лица с каждой минутой становились все мрачнее. Туман вокруг них заметно изменился. Он уже не казался спокойным и неколебимым, как озерная вода. Теперь это была хаотичная масса алых потоков, создающих стремительно меняющиеся картины. Пока ситуация еще не казалась началом апокалипсиса, но создавала некоторое явственно ощущаемое напряжение в воздухе. Это было не единственное изменение. Пространственные барьеры лабиринта также не избежали набирающей обороты деградации. Когда группа исследовала один из проходов и уже было развернулась, упершись в тупик, барьер позади них внезапно задрожал и распался. Неподалеку обнаружились два пророка духа на поздней стадии, схлестнувшихся в жарком противостоянии. По всей видимости, именно вспышки элементальной энергии этих двоих и послужили причиной разрушения барьера. Вид распадающегося на глазах пространственного барьера изрядно напугал Юньфея и остальных, но также и заронил в голову Дзин Минфена шальную мысль. Если можно разрушить таким вот образом, то нельзя ли просто пробиться к вершине методом грубой силы? Идея заслуживала внимания, так что группа решила проверить ее на практике. Потратив какое-то время, молодые люди были вынуждены отказаться от легкого пути. Возможно, существовал какой-то особый метод разрушения барьеров. Или же эти два пророка духа умудрились поразить пространственную стену точно в нужном месте? Как бы то ни было, у них не было никаких зацепок, чтобы воспроизвести этот эффект. Ребята, сосредоточьтесь на ментальном контакте. Проходы впереди еще более узкие и запутанные, чем раньше. Кроме того, флуктуации от барьеров также становятся слабее. Мы не должны ослаблять концентрацию ни на секунду. Женка, сделав очередную пометку о тупике, выдал остальным предупреждение. Так далеко они еще не забирались ни разу, и структура лабиринта впереди становилась все сложнее. Спустя еще 10 минут и 200 метров черепашьим шагом группа была вознаграждена звуками недалеких взрывов. Одновременно несколько вспышек элементальной энергии расцветили пространство впереди, сигнализируя о присутствии других людей. Кто-то еще забрался так далеко, сердито прошипел Дзин Фэн. Что за гении умудрились нас опередить? <С acumula> <novellos> Буквально через мгновение после его слов раздался протяжный крик боли. Одна из аур, попавших в диапазон их восприятия, стремительно потускнела, и наконец угасла, словно уголек от костра. К тому времени, как Бай Юньфей и остальные добрались до поля битвы, здесь остались лишь кратеры от взрывов и мертвые тела или их части. На некотором удалении можно было видеть, по-видимому, единственного выжившего в этой мясорубке, но и его силуэт через пару секунд растаял в воздухе, угодив в пространственный барьер. «Вряд ли они следовали нашим маршрутам. Почти уверен, что их просто забросило сюда одним из барьеров», — высказал предположение Бай Юньфэй. «С помощью барьеров можно добраться даже сюда?» — сузил глаза Юи «Мне казалось, что случайными перемещениями можно добраться самое большее до середины лабиринта». Но если такого ограничения нет, то не означает ли это, что кто-то вполне может добраться и до вершины, полагаясь лишь на удачу? В таком случае, даже не имея представления о лабиринте и пространственных барьерах, можно рано или поздно решить головоломку, просто блуждая от барьера к барьеру, так получается? «Ну, чисто теоретически такое возможно», – кивнул Джанкай. — Но шансы настолько малы, что вряд ли имеет смысл даже рассматривать такой вариант. — И то верно, — кивнул Юи Фэн. — Что ж, продолжим. Чем раньше мы пройдем лабиринт, тем лучше. Мне здесь не по себе. Дышится словно через силу. — А? Ты тоже это чувствуешь? — встрепенулся Дзин Мин Фэн. А я-то думал, что у меня воображение разыгралось. Они оба переглянулись и, не сговариваясь, повернулись к Джанкаю за разъяснениями. Вы тоже заметили. Джанкай болезненно усмехнулся. Это не воображение. Такие ощущения, признак того, что пространство вас отторгает. Отторгает? Выпучил глаза Цзин Минфэн. Ты хочешь сказать, что все куда хуже, чем я предполагал изначально, кивнул Джанкай. Пространство вокруг горы стремительно деградирует. Я даже не могу сказать, как много времени у нас осталось. Возможно, меньше, чем через день карман начнет коллапсировать, начиная с этой горы, но если произойдет что-то еще, что подстегнет процесс, то даже я затруднят тудум, словно в ответ на его мрачное предсказание, где-то относительно недалеко прогремел чудовищный взрыв. Яростный порыв ветра промчался по склону горы, разметав туман в клочья. Волна элементальной энергии, хлынувшая от места взрыва, в один миг разрушила несколько пространственных барьеров на своем пути. Все пораженно застыли, повернув головы в ту сторону. Джанкай ошеломленно расширил глаза, озаренной внезапной догадкой. «Бездна меня подери! Саморазрушение!» Столь мощный выброс элементальной энергии просто не мог быть следствием какой-либо техники уровня Пророка Духа. Разрушения подобных масштабов могли быть вызваны лишь аннигиляцией изначальной эссенции практика. Отголоски предыдущего взрыва еще не улеглись, как вдруг вдалеке прогремел еще один, ничуть не уступающий первому помощи. Глаза Джанкая едва не вылезли из орбит, «Дьявол! Да что не так с этими людьми? Еще один! О чем вы думаете?» С небольшим перерывом на склонах Красной горы два человека покончили жизнь самоубийством, взорвав собственное элементальное семя. Волны энергии от этих двух взрывов прокатились по горе, безжалостной теркой сметая все на своем пути. Даже алый туман не избежал этой участи, раздираемой потоками яростных энергий. Однако зрелище, которое предстало глазам практиков у подножия горы, оказалось куда более пугающим. Где-то на полпути к вершине, где чуть ранее прогремели два взрыва, начал формироваться чудовищный вихрь из алого тумана. Гигантский торнадо, шириной в несколько сотен метров, медленно двинулся вниз по склону, так что даже нижние уровни горы внезапно начало заволакивать алой дымкой. В центре вихря яростно сверкали багровые и фиолетовые всполохи. Потоки энергии непрестанно сталкивались и переплетались, пытаясь поглотить друг друга, словно в беспощадной борьбе за верховенство изначальных стихий. В то время как хлысты молний и языки пламени вели свое сражение, часть энергии, выстреливая протуберанцами из вихря, начала вгрызаться в ткань пространства, исчезая во внезапно появляющихся черных разрывах. Все новые пряди элементальной энергии затягивало в эти дыры, лишь еще больше их расширяя. У практиков, которые с открытыми ртами взирали на это свето-представление, невольно возникла мысль о том, что они наблюдают настоящий конец света. Разрывы в ткани пространства были неподвижны, четко привязаны к той точке, где они появились изначально, но из-за постепенного разрастания казалось, что они надвигаются, грозя поглотить все на своем пути.